Я хотела бы посвятить эту книгу молодой женщине по имени Холли Шот, которую храню глубоко в своём сердце. Холли, спасибо за твою привязанность, нежное сердце, мягкий характер и любовь к Богу. Сложно описать, как сильно ты меня вдохновляла. Хочу надеяться, что свидетельство тому это короткое посвящение. Пролог. Хэнли Ленрайт Пендерн. С Со сосредоточенным взглядом, пристальная Дария Паркер с ручкой в руках склонилась над своим дневником. Она имела привычку каждый субботний вечер, за исключением тех случаев, когда очень хотелось спать, делать записи в дневнике с кожаным переплётом. Сегодня Дария начала так: 11 октября 1988 года. Очь, как описать свою радость? У меня нет слов, чтобы поблагодарить тебя за всё, что ты сделал. Мы долго молились о Шелби, и по своей великой милости ты открылся ей. Дарья откинулась в кресле, глядя через окно куда-то вдаль. Луна висела в небе как огромный белый мяч, и казалось, ещё нет четверть одиннадцатого. Её муж Джозея спал в кровати, которую они делили вот уже 19 лет, и тихий звук его дыхания успокаивал жену. Я знала, что однажды ей откроется истина, только не знала когда. Кто бы мог подумать, что ты сделаешь так, что из-за её плохих оценок по экзаменам она обратится к тебе? Дарья отложила ручку, вспомнив о своем спасении, которое совершилось семь лет назад. И не только о своем, но также и о спасении Джози. Шелби было тогда десять лет, а их сыну Брайсу шесть. Тогда в их с Джозией браке возникали проблемы, и один из клиентов Джози пригласил их в церковь. Дарья отказывалась ходить, но Джози стал посещать собрание сам, и скоро она заметила, как он изменился. Тогда они пошли в церковь всей семьей, и в их жизни, и в жизни сына, именно сына, не дочери, произошли перемены. А теперь, спустя семь лет, и Шелби познала истину. Дарья снова взялась за ручку. Господи! Этим летом мы планируем поехать в отпуск, и я жду, что мы, как никогда раньше, будем едины. Знаю, что Шелби взглянет на многое новыми глазами, воспримет мир новым сердцем. Благодарю тебя за обеты, данные в твоём слове, и за твою верность. Господи, Шелби ранее была замечательной дочерью, но этот шаг веры сделает её ещё лучше. С легким вздохом Дарья снова откинулась на спинку кресла. На какой-то момент она замечталась о будущем своей семнадцатилетней рыжеволосой дочери. Она знала, что каждая мать считает, что ее ребенок — самый лучший и самый талантливый ребенок в мире, и Дарья не была исключением. Однако мысль, пришедшая ей сейчас на ум, почти испугала ее своей неопределенностью. Она не могла её сформулировать точно. Господи, она уже сейчас достаточно своеобразная, молилась Дарья. Шелби послушный, доброжелательный, талантливый, умный и всегда заботится о других. Сейчас она с тобой, и не могу удержаться от мысли, что для нашей Шелби ты приготовил что-то особое и необычное. Дарья покачала головой. Вероятно, она уже устала, и её воображение сыграло с ней злую шутку. Чтобы не позволить своим мыслям разыграться дальше, Дарья закрыла дневник, отложила ручку и выключила лампу. Когда она проскользнула под одеяло и прижалась щекой к подушке, едва заметная улыбка тронула уголки её губ. Улыбка, которая оставалась до тех пор, пока Дарья не уснула. Первая глава. Фарадей Уэнрайт. Июнь 1994 года. Дворец. Тобинь Юберри вошёл во дворец с тем чувством комфорта, которое обычно чувствуют гости, находящиеся в дружеских отношениях с обитателями дома. Он знал, что ему будут рады, но не был уверен, будет ли свободен монарх. Гость был не против поговорить только с королевой, но причина его визита была такова, что он надеялся застать короля и королеву Пендерена вместе. — Мистер Ньюбори! — услышал он приветствие, в котором прозвучало глубокое уважение. Тоби повернулся и увидел, что Валлас направляется к нему. Валлас, мужчина неопределённого возраста, который обеспечивал бесперебойную работу восточного квадранта дворца, прислуживал в доме короля и королевы. Здравствуйте, Валлас. Я могу подняться? Конечно, сэр. Я сейчас позвоню королеве и дам знать, что вы идёте. Поняв, что король занят, Стоби прошёл через облицованное чёрным и белым фойе и начал подниматься по широкой лестнице, ведущей на второй этаж в личные покои. Он знал, что королева будет в одном из залов, и поскольку в коридоре всегда был кто-то, кого можно спросить, найти её не составляло труда. Кто-то оказался самой королевой, получив звонок, она ждала у двойных дверей своей любимой гостинной. В красивом голубом брючном костюме, который гармонировал с цветом её глаз, она выглядела воодушевлённой его приходом. "Здравствуйте, Тоби", поздоровалась она, улыбнувшись и обняв его. "Доброе утро, Эрика", он тоже тепло улыбнулся и поцеловал её в щёку. "Вы сегодня утром одна?" спросил он, не теряя времени. Следующие 15 минут, ответила королева, усаживая его на один из шикарных жёлтых диванов, которые стояли полукругом. Их местоположение давало возможность сидящему любоваться замечательным видом на внутренний дворик. М-м, хорошо. Ну почему хорошо? Её глаза блеснули, когда она спросила: "Я хочу кое-что рассказать вам обоим. Как вы думаете, у Рейфа найдётся время?" Да, если ничего особого не произойдёт, он к обеду освободится. Хорошо, повторил Тоби. Эрика промолчала, наблюдая, как взгляд гостя скользнул к окну. Она с детства знала, когда время задавать вопросы, а когда помолчать. У Тоби явно было что-то на уме, но было бы нечестно просить его повторять это дважды. — Вы выступали вчера вечером? — спросила королева, неожиданно о чем-то вспомнив. — Фактически, да. Я был на банкете, но перед группой не выступал. — Удивлена, что вы пришли так рано. — Вчера мы закончили не очень поздно. Обед был прямо здесь, в Фараде. Его голос постепенно утихал, когда он говорил, а взгляд снова скользнул к окну, поэтому Эрика опять умолкла. Её мысли неожиданно неслись в прошлое, в то время, когда она познакомилась с обеими: Рафаэлем Маркхемом и Тоби Ньюбери. Они вместе выросли и дружили на долгие годы. Тогда ещё Рейф не знал, что в будущем станет королём Пендерана. Это было ещё до встречи с дочерью короля Энтони, Эрикой. Его взгляды на место во дворце сильно изменились после этого знакомства, и при поддержке Тоби Рейф добился расположения Эрики, заинтересовал ее и вскружил ей голову. Впечатление, которое произвёл молодой человек на короля Энтони и королеву Кетру, теперь короля Регента и королеву Региншу, было достаточно сильным. Казалось, он был готов положить жизнь в интересах их дочери, и они дали молодым своё благословение. Через месяц Рейфи и Эрика готовились отпраздновать 32-ю годовщину семейной жизни. "Валла, сообщил мне что-то здесь", произнёс король, входя в комнату. "Здравствуй, Тоби". "Доброе утро, Рейф". Поприветствовав друга, король подошёл к жене и наклонился, чтобы поцеловать её. "Здравствуй, дорогая", тихо сказал он прежде, чем повернулся к Тоби. Мужчины пожали друг другу руки, не произнеся ни слова. Рейф присел и некоторое время пристально разглядывал Тоби. Тот встретил его взгляд. «Мне кажется, у тебя что-то на уме, Тоби». «Ты прав. И поскольку я ненавижу ходить вокруг да около, то перейду прямо к делу. Это касается разговора о Нике, что был две недели назад». Оба мужчины заметили, как напряглась Эрика, и Рейв, который сидел на диване рядом с женой, дотронулся до ее руки. «Я молился об этой ситуации, как и говорил ранее», — объяснил Тоби, — «а вчера вечером встретил женщину, о которой хочу вам рассказать». Рейв подался вперед. Его друг знал, что он и Эрика чувствовали по поводу брака своего сына и не стал бы тревожить по пустякам. «Как ее зовут?» «Шелби Паркер». Я встретил её на банкете, что давали в честь её отца, который с десяти лет остался глухим. Шелби переводила его речь. Значит, он не может говорить? На самом деле может. Почему же она переводила? Таковы правила этикета. Большинство из присутствовавших были глухими, поэтому мистер Паркер изъяснялся знаками, а Шелби озвучивала его речь. Я наблюдал за Шелби и её родителями, когда все уже расходились. Никогда ещё ни одна семья не производила на меня такого сильного впечатления. А сколько ей лет, Тоби? этот вопрос задала Эрика. Я не спрашивал. Она выглядит молода, но уже окончила школу, так что ей должно быть чуть больше 20. А что же тебя в ней так впечатлило, спросил Райф у друга. Первое, что замечаешь, это её грациозность. Когда она говорит, поёт или даже просто двигается, она как будто танцует. Высокая, стройная и держится с достоинством. Потом я заметил, какие у неё отношения с родителями. Все трое обожают друг друга. Они смеются и обмениваются тайными улыбками, так же, как и вы. Когда находишься рядом, не заметить этого невозможно. «И она действительно христианка?» Эрика пыталась скрыть напряжение в голосе, но даже сама слышала, как он дрожит. Да, и её отец дал краткое свидетельство вчера вечером, и оно включало рассказ о спасении его жены, сына и дочери. И ты точно знаешь, что она ни с кем не встречается. Теперь вопрос задавал Рейф. Точно? Нет, но я бы очень удивился, если бы в её жизни был ещё какой-нибудь мужчина, кроме отца. Роли и королева посмотрели друг на друга. Я снова молилась об этом сегодня утром, Рейф, произнесла Эрика в своей тихой и нежной манере. Я сказала Богу, что уверена, что он укажет нам, хотя я не знаю как. Рейф улыбнулся, он всё ещё держал жену за руку. Совещание закончилось рано утром, поэтому у меня было лишь несколько минут поговорить с Ники. оказалось сложно опять ему говорить о том, что мы гордимся его решением пройти через это ещё раз. И насколько благодарны за его доверие к нам. Он ответил, что ему будет нелегко, и ему это известно. Но Бог трудит своё сердце. Он просил Бога о безграничном ему доверии и понимает, что нуждается в таком доверии как никогда ранее. Особенно, когда вступит в повторный брак. На несколько минут все трое замолчали, размышляя о принце Николае, единственном сыне Рейфа и Эрике. Первая жена Николая была рубко-француженкой. Ее звали Иветта Дюбойс, и принц ее обожал. Они познакомились во время поездки семьи Иветты в Пендерен, когда оба были еще очень молоды. Прежде чем Николай, сопровождаемый родителями, поехал во Францию просить её руки, они переписывались больше года. Она была на 2 года старше его, но это для влюблённой пары не имело никакого значения. В 1989 году, когда Николаю исполнилось 20, а ей ведь 22, с благословения обеих семей влюблённые поженились. Спустя 2 года от сердечного приступа Евата неожиданно скончалась, оставив Николая вдовцом. Для Николая это оказалась страшной потерей. Традиции не возводились в пентрени в культ, но к ним относились с огромным уважением и их почитали. Наследники престола в любимой королевской семье должны были жениться до того, как им исполнится 26 лет. Николай более чем соответствовал этому требованию, пока не лишился жены. Если бы её смерть случилась ближе к его 26-му дню рождения, время было бы продлено в соответствии с необходимостью пережить горе. Но совет, состоящий из мужчин, которые обладали равной властью, и должны были прийти к единогласному решению по всем вопросам, постановил, что для Николая традиция останется в силе. Если усилия будут приложены, но женину не найдут, то время продлят. Сейчас у принца Пендеранна для женить ба оставалось всего 18 месяцев. Какое-то время ухаживания и повторная женитьба были невозможны для всё ещё находящегося в трауре принца. Но теперь он пришёл к родителям с удивительной просьбой. Вот почему тебе попросили Тоби молиться. Даже не мечтай о том, что он встретит кого-то подходящего на роль второй жены принца. Могу я ещё чем-нибудь помочь? спросил Тоби. Твоя встреча с ними прошла хорошо? Тебя хорошо приняли? ответил Рейф вопросом. Очень хорошо. Месяц Паркер слышала мою лекцию около 2 лет назад. А мистер Паркер читал одну из моих книг. Он отметил, что она ему понравилась. Они были очень любезны и добры. Риф посмотрел на Эрику, чья бровь в задумчивости нахмурилась. У тебя есть какие-нибудь предложения, Рика? только то, что мы должны узнать больше, прежде чем что-нибудь будет сказано. Я, конечно, не хочу вторгаться в личную жизнь этой семьи, но мне так же не хотелось бы начать переговоры с Шелби, нарушить её покой, а потом сказать: "Извините, но мы поняли, что вы не подходите нашему сыну". Рейв кивнул. "Хм, хорошо сказано. Есть какой-нибудь способ сделать это втайне, Тоби?" Он mm, да, думаю, есть. Мне кажется, они будут рады моему визиту, и я могу пойти к ним без всякой хитрости, потому как они мне искренне понравились, и я буду рад увидеть их снова. Кроме того, я могу попросить одного из своих людей, Тайка, осторожно вести справки. Он будет очень осмотрителен. Как сказала Эрика: "Мы должны уважать личную жизнь семьи. Было бы нечестно по отношению к Нику и Шелби спешить и всё запутать". "Нику и Шелби", тихо повторила Эрика. "Звучит красиво, но надеяться я боюсь". "Однако не бойся доверять", твёрдо сказал её муж, глядя на свою супругу. "Да", согласилась Эрика. "Правильно". Её взгляд скользнул на друга детства. Поезжайте и навестите их, тоби. Хорошо? А потом возвращайтесь и расскажите нам, стоит ли идти дальше. О, хорошо. Я навещу их как можно скорее. Больше этой темы не поднимали, но мысли каждого из них были только об этом. Эрика пошла переодеться передланчем, а мужчины направились вниз в столовую. Однако прежде чем присоединиться к ним, Эрика взяла карандаш и сделала пометку в календаре, отмечая визит Тоби. И тут же пожалела об этом, понимая, что пока тот не придёт в следующий раз с новостями, волнение её не оставит. Эрика усилием оторвала взгляд от календаря. Да и кто из вас заботиться может прибавить себе роста на один локоть? В её уме неожиданно всплыли эти слова Иисуса, записанные в шестой главе Евангелия от Матфея: "Вопрос, который тебе, Еリカ, нужно хорошенько запомнить", приказала себе королева. С молитвенной просьбой исполнить всё до конца, она спустилась вниз и присоединилась к мужчинам. Король только взглянул на маленькую фотографию, доставленную ему, а потом начал просматривать табель успеваемости Шелбила и Паркер. Увидев отличные оценки, он поднял брови. Человек Тоби Тайк сделал то, о чём его просили, и сделал быстро. С тех пор, как Тоби приходил к ним, прошло всего 11 дней. Часть существа Рейфа протестовала против идеи проверки девушки, но он вспомнил лицо своего сына и продолжил. Следующая страница, к которой он обратился, перечисляла ее вне классные поручения. И снова он был удивлен ее усердием и трудолюбием. Копия статьи из церковного бюллетеня, сопровождаемая коротким свидетельством о библейских занятиях, в которые была вовлечена Шелби с несколькими другими женщинами, также оказалась весьма солидной. Она глубоко изучала Библию, и пока король удивлялся содержанию написанного ею, его внимание привлекло и то, как она умело выразит свои мысли. Следующие две страницы представляли смешанные факты, каждый из которых тоже был достаточно интересным. Наконец, Рейф отложил бумаги и взглянул на кровать, туда, где рядом с ним спала Эрика. Эта молодая женщина, Шелби Паркер, производила сильное впечатление, в этом не было сомнения, но как поступить дальше? Рейф поймал себя на том, что уже довольно долго пристально смотрит в темную часть комнаты. Он дотянулся до лампы, выключил свет и устроился на подушке. Король надеялся, что визит Тоби к Паркерам даст какой-нибудь ответ. Хенли Этот кекс такой вкусный, сказал Тоби Дари Паркер, спустя месяц после визита к Рейфу и Эрике. Сразу после того, как Тайк собрал информацию, он позвонил спросить разрешение на навестить их. Как и ожидалось, Паркеры были по-прежнему любезны и доброжелательны. "Это любимый кекс Джози", сообщила Дария, делая вежливый жест в сторону мужа, в то время как продолжала разговаривать с гостем. Хм, "У него хороший вкус". Тоби заметил улыбку на губах Джози, а потом отец шел безпросил своим спокойным голосом. "Вы живёте далеко отсюда, мистер Ньюбери?" около 40 минут езды. Я искал повод навестить вас снова, пока не выяснил, что мне нужно доставить кое-что всего в нескольких километрах отсюда. "Почему же вы хотели увидеть нас снова?" спросила Дарья, и на её лице заиграла улыбка. "Месяц тому назад вы произвели на меня впечатление", честно признался Тоби. Семья, окружавшая его, улыбнулась комплименту, но не стала комментировать сказанное. Неожиданно Тоби подумал, не было ли это немного неловко. Вы сейчас работаете над какой-нибудь книгой мистера Ньюбари? Этот вопрос был задан той, с которой ему хотелось поговорить больше всего. И Тоби не только почувствовал себя спасённым, но и обрадовался возможности заговорить напрямую с ней. Да, работаю. Это пособие для досканального изучения книги Бытия. Работа уже подходит к концу. Сходил бы задала ещё несколько вопросов о ходе работы издатели и о том, насколько быстро приступит к новой книге, когда завершит эту. Тоби был более чем рад рассказать обо всём, что она хотела услышать. И час спустя, когда пришло время уходить, он как никогда был убеждён, что эта женщина предназначена Николаю. Почему именно она, Тоби, спрашивал его Рейф, когда они разговаривали по телефону тем же вечером. Рискуя твоим мнением, скажу, что я влюбился в неё, Рейф. У меня нет другого способа объяснить тебе, как она хороша. Её родители, очевидно, справились со своей задачей. Я ещё не видел их сына, он был в школе, но мы вчетвером могли бы разговаривать бесконечно. А Шелби сверкала грациозностью и умом, как всегда. Если бы я был женат, и Бог благословил бы меня сыну, я бы хотел, чтобы он встретил именно такую девушку. Хорошо тебе. Спасибо за всё, что ты сделал. Думаю я напишу письмо мистеру Паркеру. Как скажешь, его хорошо воспримут. Абсолютно. Не могу утверждать, что он не удивится, но насколько я знаю его, он очень уравновешенный человек. Можешь дать мне адрес? Да, он прямо у меня здесь. Через минуту Рей повесил трубку, уселся за массивный стол в своём кабинете и уставился на заполненные книгами полки, стоявшие кругом. Он молился, пока дневной свет в окне не начал угасать. Рейф благодарил Бога за чудесного сына, которого он им даровал. Конечно, с ним было непросто, но Николай стоил каждой минуты их волнений. В конце Рейф попросил Бога послать ему необходимые слова и взял в руки ручку. Генлей Дарья внимательно смотрела на измуждённое лицо мужа, стоявшего с письмом в руке. "У тебя всё в порядке?" посчитала необходимым она спросить. "Мм, думаю, да", ответил он и в тот же миг протянул ей лист гербовой бумаги. Конверт упал на пол, вернувшись домой с работы всего несколько минут назад. Он управлял по регмахерской в центре города. Джозия только сейчас смог просмотреть почту. Письмо от короля Рейфа не было чем-то шокирующим, но было удивительным. Джозия, зачем королю понадобилось встречаться с тобой? Не представляю. Но ты обратила внимание. Он бы предпочёл, чтобы наша встреча осталась конфиденциальной. А тебе можно говорить об этом со мной?" спросила Дарья. "Ты должно быть не прочитала письмо до конца", ответил Джозе. В конце говорится о том, что он понимает необходимость обсудить это с женой, но просит оставить письмо в тайне. Какое-то время они сидели неподвижно. Дарья прочитала письмо полностью прежде, чем вернуть его Джозе. «Значит, ты собираешься встретиться с ним?» Слова Дарьи прозвучали как утверждение, а не как вопрос. «Конечно, я собираюсь ответить прямо сейчас». И, все еще испытывая замешательство, Джози так и сделал. Он лишь забыл упомянуть, что в город, чтобы отправить письмо, он поедет вместе с женой. «Неважно», — решил Джози, поднимаясь по каменным ступенями, заходя в дом. «Значит, ты собираешься встретиться с ним?» Мне нужно, чтобы она была рядом, и это всё. Фарадей. Ресторан, куда Джоззию пригласили для встречи с королём, оказался небольшим и малолюдным. Он состоял из отдельных комнат. В одной из таких комнат для встречи с королём Пендерина проводили Джозию. Он немедленно объяснил, что потерял слух, поэтому ему нужна жена в качестве переводчика. Жена в это время находилась в машине и нервничала, чувствуя себя незваным гостем, но, как оказалось, ей волноваться не стоило. Королева также была в ресторане, и оба, Рейф и Эрика, радостно встретили новость о том, что Джозея привёз свою жену. Её вызворили из машины, и вскоре она сама встретилась с королём и королевой. Это так любезно с вашей стороны приехать. "С порога сказала Эрика. Вы оказали нам честь", искренне ответила Дария после обмена рукопожатиями. "Пожалуйста, присаживайтесь", пригласил король и подождал, пока все удобно устроились за маленьким квадратным столиком. Эрика попросила меня об огромном одолжении. Начал он, как только все уселись. Она попросила меня не оставлять вас в неведении, поэтому прежде чем мы приступим к идее, я бы хотел объяснить причину, по которой пригласил вас встретиться. Оба, Джозея и Дария, кивнули, расслабившись благодаря приветливым манерам короля и тепло сказанным словам. "Тоби Ньюбери, мой близкий друг", продолжил Райф. Мне бы совсем не хотелось, чтобы вы подумали, что он шпионил за вашей семьёй. Но вы все произвели на него сильное впечатление, и в особенности ваша дочь, Шелби. Она и есть причина, по которой я искал встречи с вами. Рейф набрал воздуха и продолжил. Если у вас не будет возражений, я бы хотел просить Шелби выйти замуж за нашего сына, Николая. Дарья почувствовала, что кровь сохла с лица. Она оказалась не в состоянии ни произнести что-либо, ни даже пошевелиться. Джозеа чувствовал себя примерно так же. Дарья перевела ему слова королевы, но если бы не шок на её лице, он был бы уверен, что понял её неправильно. На первый взгляд, это может прозвучать непродуманно и бесчувственно, тихо встала Эрика. Мы надеемся, что вы не обидитесь, и мы просим вас не обижаться. Мы очень хотим поступить правильно, но понимаем, что всё это кажется немного странным. М-м, можно я спрошу? произнесла Дария, у которой наконец прорезался голос. Пожалуйста. Тихий голос и искренний взгляд Рейфа выдавал его готовность ответить. Ну, почему, Шелби? Конечно, мы думаем, что она чудесная, но она никогда не разговаривала и не встречалась ни с одним из вас. Извините, что я не объяснил сразу, начал Рейф. В настоящее время Николая обратился к нам за помощью в поиске жены. Мы попросили Тоби молиться с нами об этом. А несколько недель назад на обед он встретил вашу семью. На следующее утро он пришёл к нам и сказал, что Шелби произвела на него неизгладимое впечатление. Признаюсь, мы осторожно навели некоторые справки, и хотя не имели чести встретиться с Шелби лично, но несмотря на это она на нас сона произвела тоже огромное впечатление. Такое, что вы захотели сделать её принцессой, спросил Джозе. «Но не против вашей воли или ее», — быстро заверил его Рейв. «У нас нет ни малейшего желания нарушить спокойствие вашей семьи или Шелби и своей торопливостью все запутать. Если мы уже сделали что-то такое, то приносим глубочайшие извинения. Но мы оба, Эрика и я, согласны в этом вопросе. Если вы не возражаете и считаете, что она выслушает нас...» Нам бы хотелось задать этот вопрос ей. Если вы чувствуете, что она не проявит никакого интереса, то мы не будем надоедать ей своими вопросами. "Я полагаю, мы говорим о браке по договорённости", спросила Дарья. "Я думаю, это только начало. Я надеюсь, что это перерастёт в нечто большее, и я молюсь об этом". Не было смысла спрашивать, почему они спешили с женитьбой, а не дождались времени, пока это больше облачится в реальность. Жить в Пендерине и не знать традиций невозможно. Глядя на их удивленные лица, Эрика поспешила заверить. «Если вы не можете ответить нам прямо сейчас, мы, конечно, поймем вас». Джози и Дарья посмотрели друг на друга. Доли секунды отец Шелби читал выражение на лице жены, а потом произнёс: "Фактически я не возражаю против вашего разговора с Шелби. Я могу пообещать вам, что у неё будет масса вопросов, и мы с Дарри хотели бы присутствовать во время этой встречи. Но я считаю, что вы оказали нам честь, выбрав нашу дочь в качестве подходящего человека для принца." Теперь наступила очередь Райфа и Эрики теряться в догадках. Пожалуйста, не поймите нас превратно, продолжила Дария. Мы не говорим, что Шелби согласится, и, как вы можете предположить, мы давить на неё не станем. Наша дочь здравомыслящая молодая женщина. Если она решит, что таким образом сможет послужить Богу и своей стране, она согласится. «И вы поддержите ее?» — спросил король Джози. «Да. Настолько, насколько будем уверены, что она достаточно хорошо подумала, и что во дворце о ней станут заботиться, и она будет в безопасности». В конечном итоге все принялись за обед, но паркеры, а также король с королевой, испытывали чувство нереальности происходящего. Эрика думала, как бы она отреагировала, если бы кто-то пришёл к ней с таким же предложением. Она боялась, что паркеры могут пуститься на утёк. И тот факт, что они этого не сделали, был самым удивительным для королевы. Паркеры были просто бескуражены. По дороге домой они пытались решить, был ли весь этот обет сном или всё произошло наяву. Старая глава. Хенли. Шелби окинула взглядом приёмную больницы и подумала, что бы сказали другие женщины, если бы она вдруг объявила, что сегодня вечером король и королева придут к ней домой. У неё не было намерений воплотить эту идею в реальность, но если бы она и сообщила об этом, женщины бы подумали, что она всего лишь шутит. И не потому, что они считали Шелби шутницей, Просто было бы слишком странно, что очаровательная рыжеволосая девушка, даже не ходившая на свидания со студентами-медиками, постоянно пялившимися на неё, могла заинтересовать обитателей дворца. Через минуту Шелби достала жевательную резинку из своей сумочки и стала делать заметки в списке перед собой. В течение последних 10 дней она обдумывала вопросы, которые необходимо задать королю и королеве. Возможность их задать у неё появится уже сегодня вечером. Шелби была уверена, что спустя всего часа они поймут, насколько она неподходящая кандидатура, но по крайней мере, сама сможет понять, почему её выбрали. Уже в который раз она пожалела, что её родители не задали больше вопросов, но понимала, почему они этого не сделали. Принимать такое решение родители целиком и полностью оставили право за ней. В противном случае они бы сочли, что поступили неверно. Ты свободно шелби, прервала её размышления одна из женщин. Или ты здесь до 6? Нет, я заканчиваю в 5. Спасибо, Элис. «До завтра». «Она погружена в какие-то размышления», — заметила другая женщина, наблюдая, как Шелби уходит. «Ага, я заметила. Если бы это был кто-нибудь другой, я бы сказала, что она идет на свидание». Женщины любили Шелби, поэтому в их улыбке не было ехидства, и, и вскоре обе вернулись к работе. «У тебя все в порядке, Шелби?» — спросил отец во время обеда. Да, я лишь в небольшом смятении. Я имею в виду, у меня было больше недели, чтобы всё обдумать, но и сейчас мне всё это кажется слишком фантастичным, чтобы быть правдой. Она наклонила голову и посмотрела на родителей. Вы выглядите так, как будто совсем не удивлены. Поначалу мы были, сказала мать насмешливо. Но после того, как всё оказалось сказано и сделано, ты права. Мы уже не так удивляемся. Как ты можешь такое говорить, мама? Потому что это правда, дорогая. Первое впечатление, которое ты производишь, чудесное, как и произошло в случае с Тоби Ньюбори. Но когда люди больше узнают тебя, они начинают любить тебя сильнее и сильнее. Шелби не ответила, но было не трудно понять, о чём она думает. Отец озвучил её мысли. Мы относимся к тебе с пристрастием, Шелби, но мы не слепые. Принц будет гордиться тобой, и мы все об этом знаем. Шелби улыбнулась ему и попыталась поесть. Сосущее ощущение в желудке не отступало. Неужели это происходит на самом деле? В какие-то моменты она теряла уверенность в этом. Шелби всё ещё слонялась по кухне, когда позвонили в дверь. Реальность вошла быстрее, чем она предполагала. Пожалуйста, спрашивайте обо всём, о чём считаете нужным спросить, Шелби, сказал король спустя какое-то время. Обо всем, о всём, о чём угодно. Хорошо, спасибо. Она улыбнулась Каролине, а потом посмотрела на листок бумаги, лежащий у неё на коленях. Эрика обрадовалась, что внимание Шелби переключилось на листок бумаги. Ей нужно было несколько минут, чтобы самой успокоиться. С того момента, как Шелби вошла в комнату и поздоровалась с Эрикой, хотелось петь и танцевать. Она была самой милой девушкой из всех, кого Эрика когда-либо встречала. Мне немного неудобно задавать первый вопрос, начала Шелби, сомневаясь. Но он очень важен для меня. Не волнуйтесь ни о чём, сказал Райф, тепло улыбаясь. Просто спрашивайте. Во взгляде Шелби отразилось смущение, но она всё же сказала: "Почему принц сам не может позаботиться об этом? Моя жена ответит лучше", осторожно сказал Райф. Объяснишь ей, Эрика? Конечно, и я собираюсь ответить очень честно Шелби. Никки всё ещё любит свою первую жену. Он никогда не был злым или слишком замкнутым после её смерти, но он сильно скучает по ней. Несколько недель назад он пришёл к нам и просто попросил решить вопрос его будущего бракосочетания. Он очень хочет жениться снова и соблюсти традиции, но не чувствует себя готовым ухаживать или устраивать большую модную свадебную церемонию. Шелби кивнула. Она предполагала что-то подобное, но ответ повлёк за собой ещё один вопрос. Действительно ли он хочет жениться во второй раз, если всё ещё так любит принцессу Иветту? Да, Шелби. ответил король Я не могу пообещать, что он полюбит вас всем сердцем, но он будет верным мужем, преданным вашему браку. Я буду жить в дворце? Да, в северной его части, вместе с Нике. Чем я буду заниматься? Возможно, тем же, чем занимаетесь теперь, ну, за исключением работы в больнице. Шелби задумалась. У неё было ещё много вопросов, но, возможно, наступило время спрашивать её. "А у вас есть ко мне вопросы?" спросила она тихо, и её опять окутало ощущение оторванности от жизни. "У нас есть несколько, но мы думали, что лучше сначала ответим на ваши". Тепло предложил ей король, разделяя чувства своей жены. Наступила пауза. «У меня огромный гардероб, я постоянно покупаю новые вещи», — призналась Шелби, и королева не упустила улыбки, которой обменялись ее родители. Самой же Эрике хотелось рассмеяться в восторге от этой очаровательной молодой женщины с теплыми карими глазами, представлявшей собой смесь уверенности и вопросов. «У меня еще есть машина и велосипед». В гараже достаточно места для вашей машины и велосипеда, дорогая. Значит, я могу привезти свои вещи, всё, что пожелаете. И принц не будет возражать? Ни в коем случае. Дворец станет вашим домом, и я смогу возвращаться сюда и навещать моих родителей. Конечно. Но почему я не выдержала Шелби? Почему принц не женится на женщине, с которой уже знаком? Мы думали об этом Шелби, и сначала казалось, что это имеет смысл, но по правде говоря, принц не привязан ни к одной женщине, с которой знаком. Он говорил нам, что будет чувствовать себя неловко, особенно если начнёт встречаться с кем-то, а потом выяснится, что ничего не вышло. В вашем случае вы оба начинаете с нуля. А что, если у нас ничего не выйдет? Если у вас такие серьёзные сомнения, тогда лучше и не начинать, тихо сказал Король. Шелби выглядела совершенно сбитой с толку. Послушайте меня, Шелби, сказал он приветливо, стараясь как можно точнее выразить свою мысль. Наше ожидание пред Богом и людьми заключается в том, что это будет нормальный брак, не просто пробный период, время для испытания, но семья во всех смыслах этого слова. То, что вы двое, возможно, захотите подождать с близостью, это нормально, но нам бы хотелось, чтобы вы выходили замуж за нашего сына с мыслью, что это навсегда. Николай принял такое решение, потому что он доверяет нашему суждению. Если у вас другое отношение к этому браку, каким бы необычным он вам не казался, мы поблагодарим вас за уделённое нам время и отправимся в другую сторону, шелби кивнула. Она и сама понимала, что брак заключается навсегда, и выбросила этот вопрос из головы. Анна не стала спрашивать ничего больше. К этому моменту её мысли окончательно спутались. Вопросы, которые король и королева задавали ей на протяжении нескольких следующих минут, были не очень глубокими. Шелби поняла почему. До тех пор, пока она не почувствует себя более уверенной, не будет смысла вникать в её личную жизнь. Разговор закончился примерно через 2 часа после того, как начался. Все выглядели уставшими, и Шелби призналась, что ей нужно время на раздумья. Рей с радостью предоставил ей такую возможность. Она не стала задерживаться внизу после того, как король с королевой ушли, а пошла в свою комнату поразмыслить и почитать Библию. В конце концов она начала молиться. Господи, разве это нормально, что такая мысль меня не пугает? Я рассматриваю возможность выйти замуж за незнакомого мне человека. Конечно, у меня есть вопросы, но ответы были вполне разумными. Я даже никогда не видела принца, но помню, когда умерла его жена. Я помню его горестное лицо на фотографии в газете. Кажется, ему нужен кто-то, кто позаботится о нём. Но разве желание заботиться достаточная причина для брака? Шелби неожиданно перестала молиться. У неё остались вопросы к королевской семье, но в её голове созрело ещё кое-что, на что должны были ответить родители. То, что их уже не было в гостиной, не остановило Шелби, она постучала в дверь их спальни. "Войди", ответила мама. Вы ж папы не спите? спросила Шелби, хотя свет ещё горел. Нет, нет, заходи, дорогая. Шелби присела на край кровати и какое-то время пристально смотрела на своих родителей. Наконец она сказала: "Я хочу знать, почему вы так спокойно относились ко всего этого? И ещё, почему вы, кажется, ведёте себя как зрители?" потому что до этого момента мы не видели в тебе желания обсуждать когда впервые разговаривали об этом ты задавала множество вопросов на которые у нас не было ответов а потом ты захотела побыть одна шэлби кивнула всё было именно так что вы думаете обо всём этом папа знаками спросила она у отца Мы думаем, что это большая честь, но никакая честь в мире не заставила бы меня согласиться, если бы Николай не разделял нашей веры в Христа. Кроме того, я бы никогда даже не заговорил с тобой об этом, если бы чувствовал, что ты будешь уязвлена или расстроена. Я не говорю, что всё окажется просто, но в течение нескольких лет я следил за тем, что делает принц И нахожу, что он интересный, производящий хорошее впечатление молодой человек. Так и говорил король. Я не могу быть уверенным, что он безумно тебя полюбит, но верю, что он будет честен с тобой как с женой и будет заботиться о тебе всю оставшуюся жизнь. Ты согласна, мама? Да, Шелби, согласна. Но пойми, пожалуйста, что мы с папой не собираемся принуждать тебя или торопить. Если сомневаешься, я не имею в виду сейчас. Естественно, ещё много вопросов. Но если в конечном итоге у тебя не будет мира относительно этого брака, тогда не стоит ничего делать. Шелби кивнула. Я думала о том, что может побудить человека жениться, зная, что вы женились по любви, не будет ли это неправильным, если я захочу выйти замуж за принца, чтобы заботиться о нём. Не думаю, заговорил отец. Браки по договорённости существовали всегда. Я удивляюсь, если люди через 2 года после вступления в брак всё ещё не будут жить как муж и жена. Когда двое проводят время вместе, они привязываются друг к другу. Нужно, чтобы это стало вашим выбором полюбить друг друга, когда вы станете мужем и женой. А если я захочу отказаться от всего этого прямо сейчас, вы не расстроитесь? Совсем нет. В конце месяца тебе будет 23 шелби. Ты уже не ребёнок. Мы доверяем твоей рассудительности и умению разбираться в людях. И если нужда, мы разрешаем тебе располагать временем столько, сколько пожелаешь. Я знаю, что принц не будет ждать вечно, но ты не должна сейчас об этом думать. Поступай так, как считаешь правильным и хорошим в глазах Бога. Шелби с теплотой обняла обоих родителей и почувствовала, что теперь в состоянии лечь в кровать и уснуть. Откровенно говоря, она не знала, что делать, но, как сказал отец, спешить не надо. Шелби заснула с уверенностью, что в свое время она поймет, как нужно поступить. «Тебе пришло письмо, Шелби», — сказала мама через два дня. «Я...» в том, чтобы получить письмо не было ничего особенного, но услышав тон, с которым мама произнесла эти слова, Шелби медленно приблизилась к столу. Увидев в углу конверт имя принцесса Николая Махма, она поняла, в чём дело. Шелби медленно вскрыла конверт, присела за стол и с удивлением стала читать. Дорогая мисс Паркер, Надеюсь, вы не сочтёте меня бесцеремонным, но мой отец рассказал мне о том, что встречался с вами, и мне хотелось бы занять немного вашего времени и поблагодарить за то, с каким великодушием вы приняли моих родителей. Я легко могу представить, какое удивление вызвал у вас их вопрос, но мой отец заверил меня, что вы не могли бы быть более гостеприимные и добрые, чем были. Кроме всего прочего, я бы не хотел, чтобы вы чувствовали себя чем-то обязанной. Поэтому пишу это письмо, дабы уверить вас, каким бы ни было ваше решение относительно будущего, я оценю ваше желание обдумать предложение моего отца. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, дворец будет рад помочь вам. Божье их благословение в предстоящей неделе. Николай Макхам. Как только Шелби закончила читать письмо, она пошла на кухню, взяла бумагу и ручку, усевшись за кухонный стол, начала писать. «Дорогой принц Николай, я получила ваше письмо и, надеюсь, вы не сочтете задерзость то, что я вам на него отвечу, но сказать по правде я никогда не думала, что буду общаться с вами через переписку. Причина, по которой я пишу вам, состоит в том, что мне необходимо задать вам несколько вопросов». Никоем образом не намереваюсь вторгаться в вашу личную жизнь и не хотела бы показаться не сдержанной, но мне хотелось бы знать о вас чуть больше. Если я вас этим обидела, пожалуйста, проигнорируйте это письмо. Я отнесусь с пониманием, если вы мне на него не ответите. Искренне ваша, Шелби Паркер. Справившись с ответом, Шелби прочитала оба письма матери, которая прервала приготовление к обеду, чтобы сесть за стол и выслушать. Что ты об этом думаешь, мама? Я правильно сделала, что ответила? Мм, думаю, да. Ты не задавала ему вопросов, но теперь мяч на его стороне поля, и ему решать, открываться тебе или нет. Мне хотелось бы спросить тебя о двух вещах. Если он ответит, о чём ты спросишь? Что ты надеешься узнать? Я расспрошу его немного о жизни и интересах, а сейчас мне хотелось бы услышать его свидетельство. Кстати, из того, что я хотела узнать, я уже кое-что узнала. В каком смысле? Шелби взяла в руки письмо принца. Это очень важно, мама, согласись. Он всё ещё любит свою первую жену и всё же благодарит меня и так исчерпывающе за то, что я рассматриваю возможность в будущем стать его женой. Не думай, что ему это решение далось легко. Если бы Шелби могла увидеть, что происходило во дворце спустя лишь 2 дня, она бы узнала, насколько точно поняла ситуацию. Принц Николай сидел за столом и пристально смотрел на фотографию своей жены. Он не жалел о том, что написал Шелби Паркер. Ему было грустно от того, что вообще возникла необходимость писать ей. — Ох, и в это, — произнес он тихо, — неужели я когда-нибудь перестану по тебе скучать? Николай заставил себя отложить фотографию. Ему необходимо было закончить отчет, который он должен был представить на совете. Он не так давно закончил исследование о причинах отсела студентов в системе местного образования, результаты которого вызвали тревогу, и готовился предоставить об этом доклад членам совета. Если и думать сейчас о какой-то женщине, то нужно думать о будущей жене, кем бы она ни была». Шелби Паркер произвела отличное впечатление на его родителей, и ему даже показалось, что они от неё в восторге. А у Николая все силы уходили на то, чтобы не выдать, насколько он уязвлён. Не то, чтобы его родители были бесчувственными, нет, они очень любили его, но оставили смерть ветты позади, а он не мог. На столе зазвонил телефон. Николай поднял трубку. Это был управляющий. Принц Николай здесь мистер Кэмберланд, желает увидеться с вами. Вы свободны? М-м, да, да, Мердок. Пожалуйста, передайте ему, что я сейчас выйду. Николай знал, что отчёт необходимо подготовить к утру понедельника, и для этого нужно поработать над ним ещё. Но причины, по которой он мог бы пропустить встречу со своим близким другом Руаном Кемберландом III, не было. Ник. Руан встал, как только Николай показался в маленькую переднюю рядом с офисом. Руан, приветствие Николая было таким же тёплым, когда мужчины обнялись. Ты хочешь посидеть в офисе или прогуляться во дворе? Хм, нет, я здесь по делу, поэтому лучше остаться в офисе. "Ну, вот четь серьёзно. А это и есть серьёзно", заявил Руан, усаживаясь в удобное кресло. "Ты в затруднительной ситуации?" "Я?" переспросил Николай. Он сел, но не откинулся на спинку. "Что же я сделал?" "И о том, чего ты не сделал". Николаю не было нужды слушать дальше. Двигаясь неспешно, он подвинулся вглубь кресла и спросил: Как быв. Руан позволил перевести разговор на другую тему. Уже начинает ходить в перевалку. Сколько ещё недель? Около 7, если срок определён верно, но по этому поводу доктор не даёт никаких гарантий. Передавай ей привет тогда. А, ты можешь прийти и сделать это сам, тихо сказал Руан, возвращаясь к прежнему разговору. Извини, я не очень часто выезжаю, Руан. А почему нет, ник участливо спросил друг. Ты не был у нас как минимум 2 месяца. Какое-то время Николай не отвечал. Прежде чем посмотреть на друга, он взглянул на фотографию Иветты. Короли и королевы ищут мне супругу. Я к этому отношусь нормально. Но с тех пор, как мы начали говорить о женитьбе, чувствую себя изгоем. Руан поддался вперёд в кресле. Они уже нашли кого-нибудь конкретного или только наводят справки? Уже нашли. Не хотелось бы, но я боюсь, что встретившись с ней, всё запутаю ещё больше. Кто она? Её зовут Шелби Паркер. Руан моргнул. Она работает в больнице в Хендле. Мм, я не уверен. А почему ты об этом спрашиваешь? Когда несколько месяцев назад моя мама лежала на обследовании, женщина, которую звали Шелби Паркер, навещала её. Кажется, она работает в регистратуре. У неё рыжие волосы. Мм, вроде бы мама говорила, что да. Брови руана поползли вверх. Она очень замечательная молодая женщина и очень добрая. Ты ещё не встречался с ней? Нет. Мои родители занимаются всем этим. Мужчины умолкли. Сразу после смерти принцессы многие люди старались помочь. Нужно идти дальше, Ник, говорили они. Подумай, как бы тебе хотелось, чтобы Иветта продолжала путь, если бы умер ты. Руан был единственным человеком, с которым Николаю было абсолютно откровенно. Никто не может представить себя мёртвым Руан, и я не исключение. Возможно, я и эгоистичен, но я бы не хотел, чтобы Иветта снова вышла замуж. Мысль о том, что она могла бы оказаться в руках у другого мужчины, доводит меня до безумия. Помня об этом разговоре, Руан не удивился, что Николай не спросил его о женщине из госпиталя. Однако в своём сердце Николай знал, что время пришло. Его родители искали ему жену, и к концу текущего года он должен был жениться. Тогда, если он будет вести себя соответственно рядом с женщиной, которую выберут родители, научится заботиться о ней, то, по крайней мере, спустя какое-то время она станет его женой в полном смысле этого слова. Но откуда почерпнуть для этого силы, он не знал. От того, что ты живёшь как отшельник, тебе проще не станет, сказал Руан, решив не комментировать больше ничего. Конечно, мне не понять, насколько тебе тяжело, но сейчас ты начинаешь двигаться дальше. Если бы ты уже был женат во второй раз, никто бы не ожидал твоих визитов в течение нескольких месяцев, а может и первого года, но ты пока один. У нас в беф такое чувство, как будто ты и счастливца земли. У нас осталось всего несколько недель до того, как мы полностью посвятим себя ребёнку. Приходи к нам, пока мы только вдвоём. Я приду, пообещал Николай. Между прочим, как твой бизнес? Тебе удастся взять отпуск после рождения ребёнка? Да, первый месяц я буду дома. Ты не представляешь, как я жду этого момента. «А что станет с твоими клиентами?» а, «Я уже передал управление ряда дел, а остальные удалось завершить. Всем постоянным клиентам отправил сообщение, и пока не вернусь, надеюсь, они не забудут, каким я был способным в зале суда». Мужчины проговорили еще час, прежде чем распрощаться, а когда Роан ушел, Николай решил посетить его и Бев на следующее утро, сразу после церкви. Его друг был прав. Николай выпал из жизни, зная, что Руан молится о нём, и сам в молитвах о силах поступить правильно, Николай вернулся к своему отчёту. Он усердно трудился в течение следующего часа и отвлёкся только тогда, когда Мердок принёс свежую почту. Николай рассеянно просматривал корреспонденцию, пока не наткнулся на это письмо. Имя, написанное в верхнем углу, заставило его отложить все остальное. «Хенли. Он ответил тебе, Шелби», — сказал отец примерно через две недели. «Она только что вернулась домой с работы. Мама ушла к соседям и просила меня сказать тебе об этом, как только ты вернешься». «Спасибо», — тихо ответила Шелби, усаживаясь прочитать послание. «Хенли». Оно не было длинным, но дышало такой же добротой и великодушием, как и первое. Она могла бы спрашивать его обо всём, о чём пожелает, и он также хотел бы знать, готова ли она отвечать на его вопросы. Шелби продолжала сидеть какое-то время, пытаясь принять прочитанное. Она не знала, как всё это произойдёт, но почему-то теперь была уверена, что замуж за принца она выйдет.